Глава первая. За восемь месяцев до этого. Март. 1996 год. Город Орёл. Россия. Пацаны, они и есть пацаны. Едва закончилась третья четверть, как Вовка первым делом забросил свой школьный рюкзак подальше в кладовку и с трепетом и волнением достал оттуда телескопическую удочку. И не беда, что лёд на речках сошёл совсем недавно. а вода после весеннего паводка не успела до конца посветлеть. Главное, что теперь можно было отправляться на самый любимый летний вариант рыбалки. В конце концов, нужно пользоваться моментом, раз уж в этом году выдалась такая ранняя весна. Заключил рассудительный Вовка и направился к своему приятелю по имени Витёк, жившему с ним на одной лестничной площадке в квартире напротив. Друзья детально обсудили предстоящий выезд на водоём. после чего определились с местом, где они откроют сезон рыбалки на открытой воде. Выбор пал на небольшую речку под названием Цон. Там всегда по ранней весне с большим успехом ловилась разнообразная белая рыба. А чтобы отвести душу как следует, ребята решили, что на рыбалку они поедут с ночевкой на даче у Виткиных родителей. К тому же дача располагалась всего-то в каких-то 3-4 километрах от заветной речушки. Стоило бы отметить, что заботливый дед когда-то давно для своих домочадцев установил на даче чугунную печку-буржуйку. Худо-бедно, но за вечер видавшая виды печурка вполне прилично прогревала комнату первого этажа. А потому, несмотря даже на то, что на дворе стояла холодная ранняя весна, ребята совершенно не боялись замёрзнуть ночью. Сказано — сделано. Приняв окончательное решение, Друзья Рьяна взялись за подготовку к рыбалке. Ребята, они были уже довольно взрослые и самостоятельные. Вовке вот-вот должно было исполниться 13, а Витьке уже шло к 15. К тому же оба активно занимались спортом и внешне выглядели намного старше своего возраста, а потому родители, уже давно доверяя обоим, отпускали их на рыбалке со спокойным сердцем. Уже на следующий день юные рыболовы были на реке. Жаль, правда, что темнело пока что ещё слишком рано. На календаре был конец марта, 24-е число. А потому, как только солнце зашло за кромку верхушек деревьев, видневшегося невдалеке леска, а на реку опустилась туманная сизая дымка, поплавки на удочках мгновенно стали плохо различимы на поверхности воды. Поняв, что на сегодня рыбалка, пожалуй, завершена, друзья решили возвращаться назад. Собрав рыболовные снасти и скромный улов, Десяток плотвиц, три краснопёрки, окунёк, до да шесть пескарей, счастливы и довольны они торопливо зашагали через заливной луг в направлении темнеющего вдали дачного посёлка. Однако прежде чем там оказаться, им вначале требовалось пересечь железную дорогу и неширокую лесополосу, тянущаяся вдоль путей. Эта часть пути у ребят прошла без приключений. Единственное, что доставляло им неудобства — была опустившаяся на округу промозглая темень мартовского вечера. Миновав железные пути, знакомая дорога нырнула в прогалок между деревьями. Путь был знаком, а потому, несмотря на непроглядную тьму, друзья смело шагали вперёд, болтая о всякой ерунде. И, естественно, пугая друг друга страшилками. Куда ж без этого? Атмосфера страха нагнеталась всё больше и больше, И в какой-то момент они сами начали побаиваться своих рассказов, периодически тревожно поглядывая по сторонам. Разговор постепенно угас, и вот уже несколько минут друзья шли в абсолютной тишине. И тут Вовке вспомнился ужастик про демона, который он недавно смотрел на видеокассете. По сюжету фильма потусторонний злодей обычно появлялся посреди ночи на пустынной дороге в облике человека в чёрной одежде, убивая... и пожирая случайных путников. «Нагоню я сейчас Витьке жути», уже предвкушая эффект от своего рассказа, заранее обрадовался он. «Слушай, Вить!» Только и успел произнести он, как внезапно умолк на полуслове Из-за поворота прямо перед ним на тропинку вышел человек. Они чуть не столкнулись с ними лоб в лоб. Видимо, сам, не ожидая подобной встречи, тот резко остановился, застыл на месте и пристально уставился на ребят сквозь толстые линзы очков. Уже привыкшие к темноте глаза позволили Вовке хорошенько его рассмотреть. Это был худощавый тип неопределённого возраста, чуть выше среднего роста, с густой бородой и усами. «Чёрный человек! Демон!» Не на шутку испугался Вовка, тут же вспомнив один из кадров фильма ужасов, про который хотел рассказать другу. И действительно... Все предметы гардероба незнакомца имели единую зловещую цветовую гамму. На нём был удлинённый чёрный плащ, на голове широкополая чёрная шляпа, а в руке он сжимал чёрный зонт-трость. Хотя была ли на самом деле его одежда чёрного цвета, судить однозначно представлялось довольно сложно, поскольку безлунный мартовский вечер уже накрыл плотным покрывалом всю лесополосу. В любом случае, Внешний вид путника вызывал у друзей непреодолимое чувство страха. Испуганные до смерти, прижавшись плечом к плечу, они совершенно не знали, что же им делать дальше. Идти как ни в чём не бывало дальше или на всех порах мчаться прочь из этого места. Чёрный человек также не двигался с места, продолжая их молчаливо разглядывать. К нарастающему ужасу мальчишек он как-то очень странно поглядывал в их сторону, чему-то радовался и шумно сопел. И вдруг незнакомец нервно облизал губы и чуть улыбнулся. Правда, друзьям это показалось отнюдь неприветливой улыбкой мирного путника. Это скорее напоминало оскал хищного зверя перед коварным нападением. Неизвестно, что бы было дальше, но внезапно в тишине раздался уверенный голос Витька. Обращаясь к младшему приятелю, он заметно добавил боска в тембр своего голоса. «Вов, послушай, а может, когда вернёмся на дачу, немного потренируемся? Удары отработаем, уходы. Дед же сказал, что к нашему приходу смастерит нам грушу и повесит её в сарае». Нарочито громко, даже с каким-то вызовом произнёс он, хотя у самого, наверное, от страха подкашивались ноги. Хоть и не ожидал Вовка от друга подобного хода мысли, однако же быстро сообразил, что именно сейчас делает его старший товарищ. а потому также смело и бодро ответил ему. «Слушай, классная мысль. Тренер же велел нам на каникулах готовиться к соревнованиям. Через две недели уже на ринг выходить». И, не сговариваясь, они синхронно двинулись дальше по тропинке. Правда, продолжая при этом неотрывно следить краешками глаз за подозрительным типом в чёрном. Тот по-прежнему продолжал неподвижно стоять на месте, провожая ребят своим странным взглядом. Но едва мальчишки отошли на десяток шагов, Чёрный быстро огляделся по сторонам, после чего резко развернулся, сделал шаг в кусты и… растворился в них, словно его никогда тут и не было. «Фух, пронесло», — подумал Вовка, когда они отошли уже на приличное расстояние от места встречи с незнакомцем. «Не, меньше надо, наверное, ужастиков на ночь смотреть, а то потом мерещится всякое». Обрадованные столь благополучному исходу этой странной встречи, Не теряя ни секунды, друзья крепче сжали удочки в руках и прибавили шагу, шустро засеменив по лесной тропинке. Дальнейший путь прошел без приключений. Если, конечно, не считать того, что, миновав лесные заросли и подойдя к ближайшему дачному участку, им обоим одновременно придавило по-маленькому. Понимая, что до конечной цели еще довольно далековато, друзья, не сговариваясь, свернули к ближайшему забору. В округе стояла мёртвая тишина, нарушаемая лишь одиноким собачьим лаем и тарахтением мотора, виднеющегося вдали легкового автомобиля. Что, собственно, и не было удивительным, поскольку в это время года садоводческое товарищество традиционно пустовало. Ранняя холодная весна даже у самых рьяных дачников вносила свои коррективы, и большинство из них просто физически ещё не были способны круглосуточно проживать на своих фазендах. Однако на этот раз всё оказалось иначе. В окне маленького одноэтажного домика, метрах так в ста, на противоположной стороне улицы горел неяркий свет. Этот признак цивилизации одновременно и обрадовал и успокоил ребят, поскольку он недвусмысленно указывал на присутствие ещё кого-то, кроме них в дачном посёлке. Однако, как это ни странно, Факт присутствия людей вызывал у мальчишек нездоровый азарт. Видимо, только что перенесённый испуг способствовал выбросу в кровь подростков приличной дозы адреналина, побуждая их отправиться на поиски приключений. Причём на Вовку, вероятнее всего, это подействовало намного сильнее. «Витёк, слушай, у меня есть прикольная идея. Давай заглянем вон в то светящееся окошко и узнаем, кто там живёт и что он сейчас делает». «Ведь интересно же, кто, кроме нас, решил заночевать в конце марта на даче?» — неожиданно предложил он. «Ты что, на голову больной? Для того, чтобы это сделать, нам придётся перелезть через забор и пробираться по чужому участку. А вдруг нас застукают и решат, что мы с тобой дачные воришки. Представляешь, как нам тогда с тобой от родителей влетит? не что-то мне неохота!» Сразу же пошёл на попятную Витёк. «Трусишь?» «Ну, как хочешь, в таком случае я один это сделаю. Чё бояться-то? Никто и не узнает. А ты тогда стой на шухере около калитки». Не на шутку расхрабрился младший из друзей. Отдав приятелю на хранение свою удочку, оглядываясь по сторонам, он направился в сторону заинтересовавшей его дачи. Ловко перемахнув через невысокий деревянный штакетник, стараясь не шуметь и не ступать на вымощенную битым кирпичом дорожку, Вовка как можно тише подкрался к домику. Подойдя вплотную к входной двери, он прислонил к ней ухо и прислушался. Внутри дома стояла абсолютная тишина. Немного осмелев, мальчишка шагнул к окну и осторожно заглянул внутрь, благо оно не было зашторено. На первый взгляд комната была пуста. В тусклом свете единственной потолочной лампы просматривалась небогатая дачная обстановка. скромненький допотопный буфетик с посудой, старый кухонный стол с придвинутыми к нему двумя деревянными стульями, облезлое кресло с деревянными подлокотниками, а чуть поодаль продавленный диван-книжка в разложенном состоянии. На белеющей скомканной простыне лежали две подушки. Рядом бесформенной горкой возвышалось цветастое стеганое одеяло, на которое была небрежно наброшена мужская одежда. На кухонном столе имелись признаки недавнего банкета. Раскрытая коробка шоколадных конфет фабрики «Красный Октябрь» Вовка такие очень любил, а потому признал их сразу. Две пустые бутылки из-под советского шампанского и, как это ни странно, всего один стеклянный фужер. На самом краю стола, из обрезанной до половины пластиковой полторашки, торчала наружу наклонённая в сторону толстая парафиновая свеча. Она горела сильным, ровным пламенем, периодически мерцая и потрескивая. При этом в импровизированном подсвечнике отчётливо просматривался уровень какой-то жидкости. «Может, воды налили, чтоб не загорелось? Но всё равно так и до пожара недолго. Чего свеча на бок-то наклонённая? У меня дядька пожарный, я-то знаю», — удивился Вовка. Он уже хотел был ретироваться во своясе, но внезапно его внимание привлекла Яркая вспышка, от которой свеча загорелась заметно сильнее. Вовка заворожённо смотрел на пламя и недоумевал, что с ним не так. Присмотревшись внимательнее, он увидел, что к свече плотно прилегает, обвивая её по спирали, скрученный из бумаги тонкий фитиль. Его нижняя часть уходила в обрезок пластиковой бутылки, а сам он выглядел набухшим, словно пропитанный какой-то жидкостью. Что за чудеса? «Это что ещё за конструкция такая?» Только и успел подумать мальчишка, заворожённо глядя, как пламя свечи подбирается к верхнему краю бумажного фитиля. Пых. Фитиль вспыхнул, и пламя быстро поползло внутрь импровизированного подсвечника. Ещё секунда, и та вспыхнула ярким синим пламенем. Края пластиковой бутылки стали быстро плавиться, и через образовавшиеся прорехи наружу потекли огненные ручейки. Вначале они залили кухонный стол, после чего огненным дождиком закапали на пол, превращаясь в маленькие пылающие лужицы, очень быстро сливающиеся между собой. И тут Вовка разглядел, что огонь всё ближе и ближе подбирается к гибкому шлангу газового баллона. Не на шутку испугавшись, мальчишка ещё сильнее прильнул к стеклу. Его взгляд заметался по комнате в поисках хозяина дачи, От волнения Вовка даже привстал на цыпочки, заглядывая в комнату. Он уже собирался крикнуть «Пожар!», как вдруг увидел абсолютно голого человека, безвольно лежащего ничком на полу. Поскольку столешница частично перекрывала обзор с того места, где стоял Вовка, рассмотреть хозяина дачи не представлялось никакой возможности. Забыв о всякой осторожности, ведомой одной лишь мыслью о спасении человека, школьник кинулся к входной двери. Схватившись за ручку, он силой потянул её на себя, но открыть так и не успел. Бабах! Раздался громкий хлопок, и в дверь силой ударила изнутри. Одновременно со взрывом раздался звон бьющегося стекла, и тут же языки пламени вырвались наружу из оконного и дверного проёма. Вовку спасло лишь то, что входная дверь открывалась наружу, и в результате он, отброшенный ударной волной на несколько метров назад, упал на рыхлую огородную землю. Пару секунд паренёк пролежал с закрытыми глазами, словно находясь в невесомости. Чернота перед глазами периодически сменялась яркими зелёными вспышками. Постепенно они стали стихать, и перед его внутренним взором возникло блеклое жёлтое пятно. В ушах отчаянно звенело, а каждый удар сердца болью отзывался в висках. Однако это быстро прошло, и вскоре подросток стал приходить в себя. Ещё до конца не осознавая, свидетелем чего он только что стал, Вовка, пошатываясь, медленно поднялся на ноги и полным ужаса взглядом уставился на горящий дом. Пожар стремительно набирал обороты. Огонь безжалостно пожирал деревянное строение вместе с его хозяином. «Беги! Беги!» — эхом в ушах отозвались доносившиеся с противоположного края участка истошные крики Витька. Обезумев от страха, Тот орал изо всех сил, махая вверх-вниз, зажатыми в руках удочками. Как в замедленном кино Вовка повернул голову в сторону друга и... В ту же секунду в его сознании словно щёлкнул невидимый тумблер. Обезумев от страха, он подскочил на месте, как ужаленный, и с ополоумевшим взглядом, что-то не связанно крича на ходу, помчался прочь от горящего дома. «Что? Что это было?» Как заезженная пластинка... С бешеной скоростью крутилась в его голове одна и та же мысль. Как заправский спортсмен, Вовка с разбега перепрыгнул деревянный штакетник и пулей промчался мимо своего опешившего товарища. Не задерживаясь ни на секунду, он понёсся по темноте проулка в сторону дачи Витькиных родителей. «Стой! Стой! Подожди меня!» Раздались позади крики его приятеля. Но Вовка не обращал на них никакого внимания. Страх, который гнал его вперёд, Был просто ужасающий. Видя, что на его крики тот не реагирует, Витёк матюгнулся, испуганно оглянулся по сторонам и со всем рыболовным скарбом и удочками наперевес помчался вслед за быстро удаляющимся другом. Через 15 минут они уже сидели на дачной кухне. Вовка с трясущимися руками пытался пить из кружки горячий чай, который ему заботливо налил из своего термоса Витёк. Это получалось плохо, поскольку зубы, стуча мелкой дробью по керамической поверхности кружки, никак не давали возможности сделать полноценный глоток. Так длилось ещё некоторое время. Но внезапно, словно выйдя из забытия и перестав трястись, Вовка испуганно глянул на друга и с неподдельным страхом выкрикнул. «Вить, это не я пожар устроил! Там на столе свечка с каким-то странным фитилем стояла!» Это она упала и дом подожгла. А ещё там на полу мужик какой-то голый лежал. Он теперь сгорел уже, наверное. Слушай, давай никому не будем говорить, что произошло, а? Странно всё это и страшно. Я боюсь». «Давай», — тут же согласился Витёк. «Только в любом случае нам нужно как можно скорее позвонить пожарную службу. А то так за ночь весь дачный посёлок сгорит. И моя дача. Ты давай, сиди здесь, пей чай». а я помчался к ближайшему телефону-автомату. «Нет, ты что? Я один здесь ни за что не останусь! Я с тобой!» Взволнованно вскрикнул Вовка, испуганно таращая глаза. «А удочки? С ними быстро не побежишь!» пытался возразить Витёк. ведь какие нафиг удочки! Ты что, не догоняешь в том доме? Мужик сгорел!» отчаянно выкрикнул младший из друзей. «Да, ты прав», согласился Витёк. И тут же, не сговариваясь, Оба быстро поднялись из-за стола и, пулей выскочив из дома, помчались по раскисшей грунтовой дороге в сторону города. И это оказалось очень вовремя, поскольку спустя каких-то 10 минут к калитке их дачи подошёл тот самый бородатый человек в чёрной одежде. Озираясь по сторонам, он торопливо зашёл на территорию участка, подкрался к дому, заглянул в окно, словно выискивая кого-то взглядом. Никого не обнаружив в доме, неизвестный поспешно покинул участок, и растаял в ночной темноте. А спустя ещё минут 20 примчалась пожарная машина, правда, к тому моменту тушить было уже нечего. Деревянный дачный домик, где произошло это странное возгорание, сгорел практически дотла. При осмотре места пожарища был обнаружен обгоревший труп мужчины. Тут же была вызвана милиция, а прибывшая следственная оперативная группа проработала на месте происшествия до утра. Однако все попытки милиционеров найти свидетелей пожара оказались тщетны. Этой ночью на территории садоводческого товарищества кроме двоих несовершеннолетних рыболовов никого не было. Мальчишки же отпирались, как могли, говоря, что не знают, как всё произошло, а пожарных, мол, они вызвали, когда увидели полыхающий вдали дом. Дежурному следователю оставалось лишь поверить им на слово. К тому же пожарные подтвердили, что первоначальный очаг возгорания находился внутри помещения, а значит, подозревать кого-то в умышленном поджоге не имело смысла. Ночевали этой ночью друзья на даче, поскольку, когда милиция завершила их опрашивать, время перевалило за полночь, и добираться до дома было уже не на чем. На следующий день они проснулись лишь к обеду. На улице ярко светило солнышко, и было совсем не по-мартовски тепло. Вчерашние страхи стали потихоньку забываться. А потому друзья всё же решили сходить на рыбалку. К тому же ранней весной рыба клевала активно весь световой день. Их путь на речку вновь пролегал мимо того самого злополучного дачного участка, где накануне вместе с домом сгорел хозяин. Только теперь они знали, что погибший был местной знаменитостью, руководитель оркестра областной филармонии Сергей Георгиевич кулибаба Так, по крайней мере, они услышали ночью, от общавшихся между собой милиционеров. Подойдя к участку, ребята обнаружили, что деревянный забор-штакетник, огораживающий его территорию со стороны улицы, был практически полностью выломан. По всей видимости, пожарные сделали это специально, чтобы иметь удобный доступ к очагу возгорания. В целом теперь оставался лишь пролёт, примыкавший к входной калитке. Только сейчас друзья заметили, что в этом месте к нему была прибита жестяная пластина. На ней какой-то художник изобразил смешное человеческое лицо, под которым масляной краской было написано «Осторожно, слишком добрый хозяин, зацелует до смерти». «Смешной, наверное, дядька был», — мрачно изрёк Витёк. «Наверное...» — с тревогой в голосе протянул Вовка, но внезапно смолк. От вчерашних воспоминаний... У него вновь повеяло холодком вдоль спины. Стараясь об этом не думать, он перестал рассматривать рисунок и уже собирался двинуться дальше, как вдруг его внимание привлекло кое-что ещё. «А это что ещё такое? Что это за цифры какие-то? «333», — еле слышно прошептал он, обращаясь сам к себе, после чего уже более громко спросил у друга. «Смотри, ведь пожарные, что ли, написали?» Витёк потрогал краску, та осталась у него на кончике пальца. «Не, это не краска», — утвердительно заявил приятель и понюхал палец. «Фу, это вроде как кровь чья-то. Ах, зачем только я её трогал? А вдруг заразная какая?» Расстроенный своим поступком и не придумав ничего лучшего, он брезгливо вытер палец из штаны. «Ладно, пошли, а то так и на речку не попадём». «И так весь утренний клёв проспали», — недовольно проворчал Витёк и двинулся по проулку в сторону лесополосы. Если признаться, то и ему до сих пор было жутковато смотреть на обугленные руины сгоревшего дачного домика, а уж тем более находиться в непосредственной близости от него. Так и не найдя ответа на свой вопрос, Вовка вздохнул, покрутил ещё раз головой по сторонам и, ускорив шаг, поспешил вслед за приятелем. Через полчаса, добравшись до реки, друзья уже благополучно обо всём забыли. Да и не хотели они помнить ни о чём таком, если честно.